2 года секса без обязательств переросли в любовь. Это был один из самых нормальных периодов в моей жизни. Правда, иногда у меня тоже случались небольшие промахи. Я тогда принимал две дозы препарата Оксикантин, после чего 6 дней должен был проходить детоксикацию. Между тем, наши отношения углубились настолько, что теперь мне нужно было срочно задать ей один вопрос. В один прекрасный день я сказал: "Думаю, мы должны перестать себя обманывать. Мы любим друг друга". Она ничего не возразила. Я любил её, очень сильно любил. Тем не менее, наши интимные проблемы не обошло то обстоятельство, что мы оба были увлечены работой. Мой страх, что она уйдёт, всё ещё был на месте, просто глубоко окопался. И кто знает, возможно, она тоже боялась, что я её брошу. Тем не менее, момент истины настал. На Рождество я заплатил огромную сумму художнику, который написал наш двойной портрет. Наши отношения всегда были связаны как с сексом, так и с текстами, по крайней мере, в течение первых 4 лет. Как я узнал от своего бизнес-менеджера, за это время мы друг другу отправили и получили примерно 1780 писем. Итак, в правом нижнем углу картины, как всегда, сидела она со свежим номером The New York Times и бутылкой воды, а в левом нижнем углу находился я в футболке с длинным рукавом, поверх которой была надета другая футболка, я всегда так ходил. В руках у меня была банка Red Bull, а просматривал я Sports Illustrated. Поскольку все это время мы переписывались, то художник добавил одна тысяча семьсот восемьдесят сердечек по одному для каждого письма и соединил их вместе, чтобы получилось одно огромное сердце. Я никогда раньше не тратил такие деньги на подарок. Я любил эту женщину и хотел, чтобы она это знала. Мой план состоял в том, чтобы вручить ей картину, а затем задать один вопрос. Но ну, вы знаете, какой? Мне не нужно рассказывать вам, как все это происходит, тем более, что, ну, я никогда ее об этом не спрашивал. Я подарил ей подарок, она была очень тронута им и сказала: "Мэтти, моё сердечко, что ты делаешь с моим сердечком?" Настал нужный момент. Всё, что мне нужно было сделать, это сказать: "Дорогая, я люблю тебя", а ты? Но я этого не сказал. Все мои страхи вздымались, как змея, которая, как я боялся, придёт за мной. Было это за год до того, как я встретил её, в то время, когда я видел Бога, но мало чему у него научился. Я сразу же перешёл на режим этого грёбаного Чендлера Бинга. Эй, эй, эй, дурным голосом заорал я к её ужасу. Посмотрите на это. В последний раз в своей жизни я воспроизвёл интонацию этого грёбаного Чендлера. В общем, я упустил момент. Может быть, она этого и ждала, кто знает. Я был от него в паре секунд. Несколько секунд и вся жизнь. Я часто думаю о том, что если бы я сделал тогда предложение, то сейчас у нас уже было бы двое детей и дом с видом из окна. Кто знает, понадобился бы мне такой вид, потому что смотрел бы я на неё и на детей. А вместо этого мы имеем какое-то чмо в возрасте 53 лет, который в одиночестве сидит в своём доме и смотрит вниз на беспокойный океан. Я так и не задал ей этот вопрос. Я был напуган или сломлен или скрючен. Я оставался полностью верен ей всё то время, включая последние 2 года. 2 года в течение которых я по какой-то причине больше не хотел заниматься с ней сексом. 2 года в течение которых никакая парная терапия не могла объяснить почему я я никогда не задавал этого проклятого вопроса почему я сейчас смотрю на неё только как на лучшего друга да это мой лучший друг мой приятель я не хотел терять своего лучшего друга поэтому и тянул 2 года эту конитель тогда я не понимал почему у нас закончился секс теперь знаю Виной всему тот крадущийся, ноющий бесконечный страх, что если мы станем ещё ближе, то она увидит, какой я на самом деле и бросит меня. Видите ли, в то время мне не очень нравился настоящий я. Кроме того, возникли проблемы, связанные с разницей в возрасте. Она всегда хотела выйти из дома и заняться чем-то вне её стен, а я жаждал более замкнутой жизни. Но были и другие проблемы. Её целеустремлённость в отношении своей карьеры повлияла на мой тогдашний подход к жизни. А он тогда заключался в том, чтобы почти ничего не делать. Я фактически ушёл на пенсию и действительно не думал о том, что когда-нибудь снова буду работать. Я был безумно богат, поэтому просто играл в видеоигры и тусовался сам с собой. Ну а теперь? Что я буду делать теперь? Как что, прилагать усилия? Для начала я создал телешоу "Мистер Саншайн". Я согласился с теорией о том, что жизнь не пункт назначения, а путешествие. До этого я никогда ничего не писал, так что это было моим первым опытом. Разработать шоу для ТВ-канала о том, о чём вы на самом деле хотите написать, практически невозможно. На этой кухне так много поваров, руководителей и других писателей, которые всё время настаивают на том, что и им есть что сказать. Что воплотить на экране своё видение могут только такие люди, как Аарон Соркин. Мистер Саншайн строится вокруг моего персонажа, парня по имени Бен Донован. которую управляет спортивной ареной в Сан-Диего. Мою начальницу играет Элисон Дженни. Один из главных недостатков Бена его неспособность общаться с женщинами. И я даже успел пошутить на эту тему после титров фильма. Моя продюсерская компания была названа там ангедония. Это психическое расстройство в виде потери чувства радости. А на рекламной карточке, которую мы создали, была карикатура, изображающая, как я помираю от скуки на американских горках. Несмотря на то, что я вложил в это шоу всего себя, оно имело большой успех только в течение примерно двух недель, а потом всё человечество решило, что оно больше не желает его смотреть. Тем не менее, это был очень ценный опыт, потому что я научился делать телешоу с нуля. Это одна из тех вещей, которые могут выглядеть просто, а на самом деле они невероятно сложны и похожи на науки, вроде математики или искусства реального разговора с другим человеком. Мне было весело, но это был марафон, а я спринтер. И вообще быстро превратить трезвого богатого человека, играющего в видеоигры, в невероятно занятого профессионала было не самой удачной идеей. На самом деле шоу быстро одержало победу над моей трезвостью, и в результате я снова сорвался. Я хотел выйти на старт новой передачи. Нет, не так. На старт так называлось ещё одно шоу. Оно рассказывало о ведущем спортивной программы, который пытается пережить смерть своей жены. Компания NBC прилагала титанические усилия по продвижению этого шоу. Они даже транслировали его во время Олимпиады, так что премьеру этого действия посмотрели 16 миллионов человек. Но можете ли вы представить себе комедию о моральной поддержке людей, потерявших своих близких? Финал шоу в апреле 2013 года собрал всего лишь два с половиной миллиона зрителей. Таким образом, шоу, которое я вел, развалилось, и его пришлось отменить. Мне нечего было делать и некого любить, и я снова впал в ступор. Но на этот раз быстро поймал момент, когда это произошло, и зарегистрировался в реабилитационном центре в штате Юта. Именно там я встретил консультанта по имени Бёртон, который был чем-то похож на магистра Йоду. Бёртон сказал, что мне нравятся драмы и хаос вокруг проблем с зависимостью. О чем ты говоришь? – сказал я. Эта история разрушила всю мою жизнь, лишила меня всего хорошего, что у меня было. Я был очень зол. Ну а что, если он прав?